Эпилог. Несколько месяцев спустя. «Мы только что поженились и хотим сделать парные тату», сказала я мастеру в тату-салоне, который случайно попался нам с Димой по пути из ЗАГСа. Мастер внимательно нас оглядел и по-доброму усмехнулся. Мы не выглядели, как обычные жених и невеста. Оба в мотокостюмах, в руках ключи от байков, припаркованных под окнами салона. Димина ладонь покоилась на моей талии. Он постоянно касался меня, словно напоминая всему миру, что я с ним. «Поздравляю, молодожёны! Если эскиз простой, то можно. Время есть», — ответил мастер. «Что хотите набить?» «Два летящих навстречу самолётика», — ответил Дима. «Простых. Сейчас покажу пример». Мастер кивнул, и они принялись оживлённо разговаривать, решая, что и как будет. Спустя несколько часов на наших запястьях появились парные самолётики. Если соединить руки, казалось, что они летят навстречу друг друга. Тату были простыми, но мы с Димой сделали их не ради красоты. А чтобы закрепить наш союз, они стали символом единения нашей маленькой тайной. А вот татуировку с датой Димины смерти я удалила заранее. Для этого несколько раз ходила в специальную клинику, и теперь на коже остался едва заметный шрам. Обычно молодожены выходят счастливыми из ЗАГСа, а мы с Димой счастливыми вышли из тату-салона. Да, мы всё-таки стали мужем и женой. Но на регистрации никого не было. С друзьями и близкими мы собирались встретиться вечером в ресторане. Мы этого не особо хотели. Но моя мама и мачеха Димы настояли. Они решили, что нужно познакомиться и поддерживать общение. Димин отец в ресторане не присутствовал. Ему не позволило здоровье. Зато приехали обе сестры, которые к брату очень привязались. Я знала, что Спиранские собираются покинуть страну. То, что когда-то принадлежало Диминому отцу, а затем было приватизировано Захаром, возвратилось Владимиру Спиранскому обратно. И теперь активно продавалось. Часть недвижимости он неожиданно оставил сыну. Несколько элитных квартир. Загородные дома и какую-то дорогостоящую землю, которую мечтали купить под строительство нового торгового центра. Отношения с отцом у Димы так и не наладились, волшебства не произошло. Но сейчас Дима стал по-настоящему взрослым и больше не нуждался в отцовской поддержке, как в детстве. Иногда я ловила себя на мысли, что он сам может стать хорошим отцом. И однажды, через несколько лет, мы это точно узнаем. А пока будем жить для себя, работать, учиться, путешествовать, просто наслаждаться жизнью и друг другом. Руслан и Саша поздравили меня по телефону, и мне показалось, что это было искренне. Я знала, что Руслан серьёзно занялся бизнесом и надеялась, что он найдёт себе хорошую девушку. А Саша сможет бороться со своими пагубными привычками дальше и обретёт внутреннюю свободу. В ресторане мы посидели тепло, по-родственному. Женя сначала не слезал с Диминых колен, а потом начала обниматься с Эммой, его младшей сестрой, которая была на несколько лет старше, и с Женькой играть не очень хотела, но стоически его терпела. Нам не нужна была торжественная церемония, и моё белое платье было простым. Но я чувствовала себя счастливой. По-настоящему. Родные и близкие были живы и здоровы. Что ещё нужно, чтобы вставать каждый день с улыбкой? Дилара и Лёха тоже планировали свадьбу, но летом. В отличие от меня, подруга мечтала о большой шикарной свадьбе с огромным количеством гостей, выездной церемонии, Шатром, украшенным живыми цветами, роскошной аркой и первым свадебным танцем, разумеется, постановочным, чтобы удивить всех гостей. Я была уверена, что у Дилары будет свадьба её мечты. Следующим утром мы с Диларой поехали в аэропорт. Но не на байках, а на такси. Нам вернули наши мотоциклы, и мы пару раз катались вместе. И я, и Дима любили скорость и адреналин. Но поняли, что теперь можем обходиться и без них. Наша жизнь и так наполнена красками. В гонках мы пообещали друг другу больше не участвовать. Я боялась за Диму, а он за меня. И нам обоим стало спокойнее после взаимного решения не рисковать здоровьем и жизнью. Кстати, по слухам, Гремлюну удалось избежать серьезного наказания. Он перебрался куда-то на юг и собирался организовать нелегальные гонки там. Мы оказались в аэропорту. Сначала нас с Димой ждало море, а потом — мой родной город. Это было волнующее приключение. Мы оба мечтали поскорее очутиться в другой стране, лежать на морском побережье, греясь на солнце и слушая грохот волн. Я столько лет наблюдала за самолётами в небе, что совершенно забыла, что я сама однажды могу оказаться на борту и полететь за счастьем, да не одна, а в компании любимого человека. Мы сдали багаж, прошли паспортный контроль и отправились в зал ожидания. Я стояла у окна с восторгом, глядя на взлетающие самолёты. Я будто оказалась в святая святых, в самом сердце аэропорта, вместе где происходят перемены рождаются мечты. Когда мы с Димой сели в кресло, то услышали диалог двух девочек-подростков, которые смотрели видео в популярном приложении для создания коротких роликов. «Слушай, это реально Егор Власов?» брезгливо спросила одна из них. «Он что, реально ради денег выпил кофе, в который кто-то плюнул?» «Похоже, что да. Катись какая!» протянула ее подружка, и я едва не подавилась водой, которую в это время пила. Кажется, девчонки говорили о том самом Егоре Власове, который был нашим с Димой одноклассником и вместе с Малиновской начал травлю а потом бросил лику, узнав, что она беременна. Пока было время, мы с Димой поискали информацию и выяснили, что в сеть на самом деле просочилась и завирусилась какое-то старое видео, где Власов пьет из кружки, в которую кто-то плюнул. На этот момент Егор был уже довольно известным блогером с большой аудиторией, поэтому об этом видео достаточно много говорили. Егор, правда, умело переобулся в воздухе, Заявил с печальными глазами, что на видео действительно он, и что в школе был жертвой буллинга, поэтому над ним издевались и записывали такие вот видосы. Однако, как оказалось, Егор в свое время травил не только меня, но и других школьников. И один из таких ребят решил опровергнуть его слова. Он выложил новое видео, на котором Егор в школе издевался над каким-то парнем. В общем, карьере Власова, кажется, пришел конец. Он тоже поплатился за то, что натворил. Когда объявили наш рейс, у меня от радости сердце чуть не выскочило из груди, И я улыбалась до тех пор, пока мы с Димой не заняли свои места. Я около иллюминатора, а он рядом со мной. «Дима, я ведь не сплю», — прошептала я, держа мужа за руку. «Ты ведь не сон?» Мне вдруг подумалось, а вдруг все происходящее — плод моего больного воображения. Но Дима склонился ко мне и мягко поцеловал, доказывая, что он существует. Его губы были нежными, но решительными, а поцелуй неожиданно стал почти неприличным. «Стоп!» — распахнула я глаза, когда поняла, что какая-то бабушка из противоположного ряда неодобрительно на нас поглядывает. «Веришь, что я реальный?» — прошептал Дима, гладя меня по волосам. «Или мне нужно доказывать иначе. полет долгий. Мы можем закрыться в туалете и...» «Верю!» — я легонько шлёпнула его по руке, хотя мысль показалась мне заманчивой. полет действительно очень долгий». А Дима так непозволительно близко. Тепло его тело будоражит меня, а от прикосновений сбивается дыхание. Я слишком сильно люблю этого человека. «Пристегнись, рысёнок», словно читая мои мысли, усмехнулся Дима. В последнее время он часто называл меня именно так, а я в ответ называла его Барсиком. Он в шутку обижался и говорил, что это нерелевантно. «Рысёнок — это милое прозвище для любимой девушки, а Барсик — кличка кота». ну что поделать, значит, ты мой кошарик», шутливо отвечала я. Мы пристегнулись, и вскоре самолёт пришёл в движение. Он покатился по полосе, И когда я инстинктивно схватила Диму за руку, взлетел. «Испугалась?» — спросил Дима. «Нет, всё хорошо», — улыбнулась я, и он поцеловал мою руку. Слегка заложила уши, но я не обращала на это внимания. Широко распахнула глаза и наблюдала за проплывающим над нами городом, который становился всё меньше и меньше. Должно быть, сейчас за нашим самолётом наблюдает хотя бы один человек. Провожает его глазами и вздыхает, думая, что неплохо бы оказаться в кабине, и улететь куда-нибудь далеко, туда, где тепло и радостно. Так раньше думала я, глядя в небо. А теперь летела сама, держась за руки с самым чудесным мужчиной на свете. «Дим!» — позвала я его. «Что?» — склонился он ко мне. «Я говорила, что люблю тебя», — тихонько спросила я. «Говорила. Но я послушаю ещё раз», — отозвался Дима. «Я тебя люблю, Барсик». и «Я тебя тоже, Рысёнок». Простые слова. А радости столько, что хочется кричать и смеяться. Мы поднимались всё выше и выше, пронзая облака. А я не отпускала Димину ладонь и улыбалась уголками губ. Самолёты взлетают против ветра и мчатся навстречу мечтам. А мы вместе с ними. И наши сердца, хотя и в шрамах, но целые и счастливые.